Знаменье пути В низкое небо смотрят глазницы, Улиц пустых и гулких дворов, Медленный вихрь листает страницы Воспоминаний, мыслей и слов. Не передвинешь, названы сроки И не возьмешь с собой за порог Писем забытых, желтые строки В траурных лентах старых дорог. Холодно что-то стало на свете, все обретает истинный вид. Милой улыбки нет на портрете, злая усмешка губы кривит. А ведь когда-то, дальше от края, думал, что вечно будешь любим. Саваном пыли след заметает, времени ветер неумолим. Глава первая. Ожидание. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Неживой блеск ночного светила превратил теплую медь сосен в травленный булат старинных клинков. Было тихо. Только чуть слышно лепетал вдалеке речной перекат. Это Звор, младший сын Великой Светыни, спешил к матери и точил на своем пути землю, обнажая древние л у н ы Крылатая тень пронеслась между землей и луной. Беззвучный силуэт скользнул по ветвям, по нежной лесной траве, по спине большого серого зверя, бежавшего через лес. Зверь был похож на волка и состоял с ним в тесном родстве, что, впрочем, не мешало двум родственникам люто ненавидеть друг друга. Через лес бежал матерый кобель знаменитой венской породы, молчаливый, широкогрудый, поджарый, и с у щ а я погибель, когда доходила до когтей и клыков. Сосновые леса раскинулись по холмам, и из распадка в распадок тянулась натоптанная тропа, по которой жители ближнего селения ходили в гости к соседям. Она велась все больше низинами. Кто полезет на крутой каменистый холм, если можно его обойти? Пес бежал, когда по тропинке, когда напрямик, через черничник и виреск. Это не были его родные места, но он бежал очень уверенно, потому что знал, куда лежал его путь. Серебристый мех блестел и искрился в свете луны. А на шее у пса приминал пышную гриву широкий ошейник. Знак, которым люди и з д а в н о метят своих зверей, отделяя их от дикого мира. Ничего особенного этот ошейник собою не представлял. Не был он свит из золоченых шнуров, не был украшен резными серебряными пластинками. Простая, п о т р ё п а н н а я кожа в два слоя, соединенная дратвой. В разное время прошли из по ней чьи-то когти и зубы. Виднелся даже глубокий след от ножа. Только поигрывала в прозрачном луче большая хрустальная бусина, намертво вделанная в тяжелый ремень. На макушке одного холма пес остановился, потом сел. Южный склон этого холма когда-то давно, много людских поколений назад, размок от непрестанных до ей. и сполз вниз, весь целиком обнажив каменную скалу. Подобных скал по окрестным местам известно было немало, но этот каменный лик превосходил все прочие. Он нависал с севера над небольшой долиной между холмами, прикрывая ее от колючих ветров. Внизу у гранитного подножья протекал белый ручей, Сын могучего звора, шустрый внучек Светыни. В какой-нибудь другой стране, менее взысканной от богов реками и озерами, белый сошел бы за средних размеров речушку. в з ы с к а н н ы й взыскивать, здесь оказывать высшую степень милости и расположения, либо гнева. Здесь, однако, изобильный и глубокий поток десяти шагов в ширину считался ручьем. Весной на холмах т а я л и с снежные сугробы, высотой взрослому мужчине по шею, талая вода текла вниз, и ручей разливался. Поднимался он достаточно высоко, избы стояли на почтительном удалении от бережка, там, где присутствие... Печного огня уже не могло оскорбить живущего в ручье водяного. Возле самой воды стояла только одна кузница, да и то на пригорке, над особо устроенной запрудой. Всем известно, что у кузнеца с водяным свой завет. Другой и не менее чтимый завет требует устраивать кузницу опричь людского жилья. Это т о г о что кузнец творит тайну и беседует с небом. А всякое дело, требующее высокого сосредоточения духа, лучше свершается о в уединении. Что ж, в деревне, где жили венны из рода пятнистых оленей, кузнеца была поставлена честно. Человек злоязычный, сказал бы, пожалуй, могли выстроить подальше, э т у болота за лесом. Человек доброжелательный, указал бы з л о р е ч и в м у на ручей, кузнь все-таки стояла на другой стороне, то есть как от прадедов повелось почти в другом мире. Ведь все знают, что реками изначально отделены друг от друга миры. А человек приметливый тотчас рассудил бы, что и постройка, и запруда при ней выглядели совсем новенькими, свежими. Весну, лето, осень, многоснежную зиму и еще половину весны. И тот, кто строил, а теперь работал внутри, очень хотел понравиться пятнистым оленям, как т о и следует жениху. явившемуся по венскому обычаю просить бус у невесты. Несмотря на позднее время, над крышей кузницы вился дымок, изнутри раздавался стук молотка, и тонкий нюх пса улавливал запахи огня и железа. Ночью купец не смеет ни продавать, ни покупать, ночью он не выносит приговоров судья, Их дела обязаны свершаться лишь днем под присмотром справедливого ока богов. Кузнец выше купца и выше судьи. Когда бы он не трудился у н а к о в а л ь н и все благо. Пес неподвижно сидел на краю каменного откоса и смотрел на деревню. И из лесу черной бесформенной молнией Выпорхнула большая летучая мышь. Такие, с голубя, водились много южнее, а в здешних лесах нет. Тутшние сородичи были слабее и мельче. Драться и играть с ними оказалось неинтересно. Ночной летун коснулся крылом песьих ушей, молча облетел сидевшего зверя и устроился на ветке сосны у него над головой. Ярко светила луна, и было видно, что черная шерсть на грудке и з а г р и в к и мыша не просто отливала в р о н ы м металлическим блеском, а еще и сребрилась е красиво и густо. Пещерные мыши из самоцветных гор живут долго, уж во всяком случае куда дольше каторжников, которые работают там, в рудниках. Крылатому охотнику еще далеко было до дряхлости. Его к л ы к и даже не начали стачиваться, как бывает у стариков. н о в ы е у к р а ш е н и я лишь означало мужестиную в зрелость. Пес не двигался и смотрел на деревню. Крыши в домах были низко нахлобученные, земляные, заросшие травой и цветами. Только возле... А хлопни и рдели светили с ь отверстия дымогонов. В одной избе отворилась дверь. Пес вздрогнул, подался вперед. Пушистый хвост в траве неуверенно дернулся. В светлом прямоугольнике входа возник девичий силуэт. Девушка вышла наружу, и дверь за спиной б у х н у л а Тихий ночной воздух легко разносил звуки. Девушка, нынче встречавшая свою семнадцатую весну, прошла у стены долгого общинного дома и отправилась по тропинке к ручью. В руке она держала корзинку, накрытую полотенцем. Она несла ужин к у з н е ц у припозднившемуся с работы. Пес на крови обрыва лег и опустил голову на передние лапы. Вздохнул. Почти одновременно с девушкой, и из лесу, по ту сторону у ч ь я вышли олени, рогатый вожак с подругами и потомством. Здешние олени испокон веку жили с людьми в доверии и любви. Точно так же в в е н н ы м из рода синицы желтогрудые птахи садились безбоязнно на ладонь. А детей рода гадюки никогда не кусали ядовитые змеи, даже когда ребятишки по недомыслию хватали их за хвосты. Девушка перешла ручей по камням, заботливо уложенным в русло, большим, плоским, шершавым, чтобы не сорвала с мокрого, не скользнула нога. Олени, конечно, давно заметили и узнали ее. Они и знали всех живших в деревне живвшие в деревне. Были друзья, и даже более чем друзья, кровные родственники. Насчет кровного родства зверя не обманешь. Он заверстучует, где оно настоящее, а где нет. Много лет и зим, много поколений назад, будущее п р о м а т е р и людского племени спасалось от небывалого наводнения, з а т о п и в ш е г о леса. И плохо бы ей пришлось, ибо она поранила ногу и не могла быстро бежать, но отколь не возьмись, налетел к р а с а в и ц а л е н ь принял женщину на свою могучую спину, в полную скачу унес от беды. А когда все миновало, как водится, ударился о з е м и обернулся молодым статным мужчиной. С того пошел род. и Помнили об этом. И олени помнили. Пес видел, как две юные важенки отделились от стада и первыми побежали навстречу. Радостно, без робости, без боязни они встретили свою человеческую сестренку возле переправы. Девушка в длинной венской рубахе и красно-синей с белой ниткой по нёве соступила с последнего камня на берег, слуха пса достиг её смех. Оленухи щекотали носами её руки, гладившие любопытные мордочки. Поздоровавшие с л е с н ы е девчонки потянулись к корзине. Старые величавые самки и важный вожак немедленно заметили это — и, п о з о в ы в гордиться, дружно прибавили шагу. Родне в пятнистых меховых шубках досталось п о д о б р о м ломтью подсоленого хлеба. Пес смотрел с холма на лакомившихся оленей и знал, что хлеб, оставленный в корзине для ужина, был вынут совсем из другой печи. Не и той, что пекла хлеб для оленей и их родичей венов, Это потому, что молодой кузнец, звонко бивший молотом по наковальне, был не родственником, а гостем, да таким, что угощать его за своим с т о л о м принимая в родню, было никак невозможно. Венной чтили старинный закон. Тех не берут в мужья, с кем вместе едят. «А к о л и уж парень из рода щегла пришел сюда, вознамерившись стать женихом...» «Женихом славницы оленюшки!» Пес смотрел с обрыва на кузницу, изредка моргая. Его на с т о р а ж н н ы х ушей достигали далекие отзвуки двух человеческих голосов. Слов разобрать он не мог, но в этом не было необходимости... Парень с девушкой дружески болтали, смеялись чему-то. Мышь слетел с ветки и сел на камень рядом с головой пса. Тот покосился на него и вновь стал смотреть. Ему не требовалось бежать вниз и слушать возле двери. Он и так знал, что происходило в кузнице. Своими глазами много раз видел. В другом месте... В другом времени, в другой жизни. Там внутри, на опрятно обмахнутом верстаке, разложено браное полотенце, а на нем стоит г л и н я н ы е м и с ы с чисто о б л и з н н о й ложкой. Браное, вытканное по старинному способу, с рельефными узорами, образованными переплетением нитей. Пришедшего в женихи, да при том еще кузнеча, кормит на славу, так что он капельки недоеденной не оставит, уберет в рот даже сверхсыто, и хлеба на полотенце не покинет ни крошки. Грех это хлеб крошить и крошки бросать. Не можно такого с о д е и т ь юному жениху, выгонят, и от срама до старости не т м о е ш ь А парень с девкой сидят на лавке возле стены, и горит перед ними с в е т е ц и шипят угольки, падая в корыдце с водой. с в е т е ц может, тот самый, что паренек сегодня докончил, со славно оттянутым, застренным нижним концом и расщепами, куда вставляют лучину. Люди слепые на красоту». Для этого просто надрубают металл, держат щепку, и ладно. Но молодой кузнец, конечно, постарался на совесть. Лучина у него покоится между живыми цветочными лепестками в загнутых лапках тычинок. И цветок не б ы какой, а в точности тот, что возле кузницы перед порогом расцвел, расцвел. И оленюшке понравился. То-то каждый листочек под пилком тщательно выведен. И чего доброго? Еще бабочка сверху присела, сладкий сок п р о б ы т Был такой с в е т е ц в иной жизни, в ином месте и времени. Далеко отсюда. Давно. Девушка любуется славным светцом, а парень любуется девушкой. И беда ли ему, что будущую невесту не назовешь стройной на диво, и губы у нее не вишневые, самые обыкновенные, и к а с а не и такая роскошная, как у иных, гнался бы за великой красой. Стоял бы его к у з н е ц а ныне где-нибудь в другом месте, в другом роду. Он ведь нет, здесь выстроено. Вежливый парень не ловит мозолистыми пятернями д е в и ч и х рук, не пытается припасть устами к устам, может, сердце ретивое в нем так и пылает, так и зовет, ну да что с того? Он сидит чинно, мечтая про себя, чтобы... Вдруг рухнула в кузне крепкая крыша, рассыпались сладные стены, дали случай подхватить оленюшку, прижать к широкой груди, на руках спасти от беды. Но не рушится кров, не падают стены, и, собравшись с духом, кузнец показывает девушке красный ожог на запястье. а л е н ю ш к а тоже не вчера родилась. Виды-балавиды -виды похуже. Что такое ожог с ноготь величиной? На запястье, которое шире ее обоих сложных вместе. Но отчего-то девушка а х а т берет ки его руку, склоняется посмотреть, заботливо спрашивает, к р а п и л ли он больное место простоквашей. к р а п и л — ответствует парень, — только не п р о с т о к в а ш и й и оба х о х о ч е т Потом дверь кузни снова открылась, и они появились н а р у ж у Пес видел, вот подошли к переправе, и парень взял девушку за руку. — Это правильно. Мало ли что она снует туда и сюда по сто раз на дню и не оскальзывается. Без него пусть... С ним только так, так надежней. Молодой кузнец проводил оленюшку до крыльца матушкиной избы, сам пошел к общинному дому, где всегда селят гостей. Девушка стояла на крыльце, смутно белее в лунной тени. Когда парень исчез в доме, она не сразу ушла, еще постояла, глядя на ручей, на пасущихся оленей, Пес на холме шевельнулся и встал. — Вскроется, оленюшка, уходите ему. Она вправду вроде протянула руку к двери и вдруг обернулась. И посмотрела прямо на холм, на б р ы в и с т ы й каменный лик, на его срезанную вершину и хрустальная бусина. в ш и т ы я в песья шейник, нечаянно бросила ей в зрачки лунный луч, отраженный чистыми гранями. Длилась это мгновение. Водные потоки действительно разделяют миры. Не всегда, конечно. За ручьем курицы перелететь совсем не обязательно, начинается иной мир. Но любой замечал, что на той стороне и деревья лесные кажутся чуть-чуть не такими, чем здесь, и птицы, и звери, не говоря уже о людях, которые там живут. Не обязательно другой мир, просто чуть-чуть, а другое. Пес долго бежал вдоль ручья, ища нужное место. и примерно через версту достиг подуна. Вода слитной т о л щ е лилась через каменный край и падала с высоты в три человеческих роста, д р о б я с а камни внизу. Оттуда, снизу, слышался спокойный глухой гул, и всплывали клочья тумана. Сюда люди из рода пятнистых оленей ходили ловить таймень. С чешуйчатыми боками, сияющими радугой водопадов, здесь пёс повернулся к ручью и с разбегу махнул через бегущий поток, прямо сквозь туман, клубившийся над водой. Мы ж догнал его и на лету вцепился в густую шерсть на загривке. Если бы кто нашёл следы пса у деревни и надумал скуки ради их попытать, Он добрался бы только до этого места, след вел вначале отсюда на тот обрывистый холм и после обратно, замыкаясь в кольцо, и все, больше нигде, никаких метин, в том числе и на другом берегу.